«Да кто там?» Тяденька, помогите ради Христа!» — сказал я, как думалось мне громко, на самом деле промычал какую-то невнятицу. «Со мной произошло то, что происходило со многими челдонами прежде, и теперь в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя» хотя во и благополучии лаяли его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге да о матери, а больше ни о чем. Но нет у меня матери и бабушка далеко». За дверью кряхтенья скрипнар нудный голоса. твою копалку. палку, тока-тока, ноженьки успокоились, тока-тока, ангелы над башкой закружились, и вот лишаки какого-то полуношника несут, и чё ходят? Чалдон, да подлинный чалдон, Пока встает и обувается, Уж поворчит, поругается, но... Пустит, обязательно пустит, Обогреет, ототрёт, Последнее отдаст, Однако ж отведёт при этом душеньку, Налается в сласть. Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, Сколько хочешь, но... Открывай, Корее открывай! Чугунная плита об одну дырку В огненных молниях. В трещины и межкирпичных стенок Выхлёстывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью, Волнами накатывает жара В гуле печки. В ее потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой, но нет мне хода к печке. Я сижу на дровах, ноги мои в лохане с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю, будто собака на кость, которую ей пока еще не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне «Нельзя! Нельзя!» Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу и сколотому шилом, избитому гвоздями, отдыхивается, уработался. Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал с уконной рукавицей отмершую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны. Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком. В сознании моем они не задерживались. «Задал ты мне работы!» — заметил Шорник и ободряюще поглядел на меня. Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки. Видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая Шорника, затем снова запел от жжения и боли. — Так чей будешь-то? Не оставлял меня в покое Шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил. Можно к печке. Но он повысил голос. «Не лезь! Не лезь, дурная голова! Такая речь начнется штаны, замочишь!» «Потылицыных, значит?» «Катерина Петровна Потылицына, кем доводится тебе?» «Бабушка!» Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом. Ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки с копейку величиной, прижившейся на подбородке, Торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. со мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника сипл и раздражителен. И вообще человек он сердитый, видать, Тогда как все шорники и сапожники Мною прежде виденные, Народ пьющий, прибаутошный, веселый, Те, о которых моя бабушка говаривала, В поле ветер, в заду ум. Знать-то он из цыган, Почему-то решил я, Но отгадывать шорника, заниматься им дальше мне, в общем-то, невозможно. Не до него совсем мне. Лицо распухло, аж парено будто или осами искусано. Ноги рвет, руки рвет. И я все так же однотонно по щенячьи скулю. Стомленный шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая из слов, фразы сообщает. «Была здесь, Катерина-то, Петровна!» «Днесь завёртывала!» Я перестал скулить. Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитою. Из городу плелась от старшего кольчи. У него сколько-то на хлебах жила. Да он же заговаривает мне зубы, отвлекает меня. Сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от старых окурков. Вы, случаем, не курящие? Курящие! Да еще как! Курящие! — тоскливо вздохнул Шорник. С вечеру конюха подчинялись и сожрали весь табак. Теперь хоть задавися. Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул. И кто курить придумал? Без хлеба выдержу, без табаку нет от его копалку. Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с черным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, ровно обыскивал меня. Затем поспешил к столу на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком. Он так и не сыскал ногою опорок. Подобрав Стынущую от пола ногу по птичьи под себя, он скрутил цигарку, смычанием приткнулся к лампе, почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим беззвучным кашлем. Его колотило изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой. Промельком сверкнула дедушка на бревне, цигарка, светящаяся в вечерней первотеме, колуном раскалывающие тишину кашель. Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком. Но тут он разразился хриплым звуком, стон пополам с матюками. И когда маленько откашлялся, отплевался, вытер подолом рубахи слезы, оглядывая экономно скрученную цигарку, восторженно крутанул головой. О, так! «Та-да! Вот это табачок!» «Смерть Гитлеру называется. Смерть значит, Гитлеру значит. Контромят его скоро. Вечер конюха бабы сказывали. сообщение по радио было. Пожгли, будто германса, видимо-невидимо, под Москвой» огненной оружией. Германец-то замерение просит, наши не дают. Капут, говорят, до окончательной победы. Э, ты чего ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки, катанки. Засуетился хозяин, оживлённый до крайности, Будто хватил не табаку, а стакашек водки. Да ноги-то оботри. Во, ануча, ей оботри, рушников у меня нету. наконец стоя у печки, но усидеть долго не могу. Лицо рвет, выворачивает, словно рукавицу, Хотя шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял, заживет, мол, до свадьбы. На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овес шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овес пальцем и сполосованным дратвою. И теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких складках я рассмотрел подробней. Короткая шея обернута старым женским полушалком и по бабье повязана под грудью. Мочки ушей и в самом деле проколоты. Шалуши, шалуши, ткнул пальцем вовез шорник. «Скоро картошки поспеют, чай сварится, погреешь, но трота!» «Самогону бы! Да где его возьмешь? Такое время наступило! ох ох ох ох, ох. Во вздохе мне снова почудилось что-то бабье. Шорник покурил и сделался мягче лицом. Суетней и хлопотливей, может быть, от того, что начал я внимательно следить за ним, и он застеснялся меня. Как всегда стесняются нормальных людей горбуны, калейки и всякие эти, как их. Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог. Так распухли пальцы. «Твою копалку!» — ругался Шорник. «Худо пальцы-то владеют! Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас!» Он сгреб повез в консервную банку из-под окурков и поставил ее передо мною. Я цеплял языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушил его, будто семечки. Вкусно как! Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него сжёную корочку, подождал маленько и налил мне чаю в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть, горячо. Шорник дул в свою банку, щурился и сочувственно следил за мной. — У меня есть кусок хлеба в кармане, — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре. — Картошек поешь, Покуль, хлеб побереги, не к мамке на блины идешь. — Да я... «Я вам хотел предложить!» Хозяин скользнул по мне глазами и с серьезной грубоватостью успокоил. «Обо мне не хлопачи, при конях!» Отчая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу. «Платок же у те!» — показал на мой карман шорник. Туда он всунул платочек с буквами Эн-Я, в который была завернута бумажка с табаком. Мне подумалось, это неуклюжий намек. «Курите, пожалуйста, если хотите». «А ты?» «Сам-то как же?» «Я так, несерьезно». А, -а, -а, «А тогда другое дело». «Совсем тогда другое дело». Охотно поверил в мое вранье Шорник. От табачка не откажусь, а ты не привыкай, не балуйся. Это такое зелье клятое, не привыкай, парень. Движения его снова сделались суетливыми, и он снова сранил опорок с ноги и нашаривал его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился точно дитё в коклюше. Опять скрипел мучительно, со сладостью, кашляя и ругаясь. В плите прогорело. лампешка на окне зачадила пуще. В углу за хомутами начали бегать мыши. Наступил поздний, наверное, уже предутренний час. Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги Шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти им место, уложить поудобнее, чтоб не ломило их, но болели ноги и в коленях хрустело. Щелкала так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Нынче ничего. Паноют, паноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезней. Отпихивает она всех вори к старым летам. Все скажется после. И фазовошные ботинки, Недоеды, недосыпы, И ночи на берегу весенней реки, И купанье в заберегах, И гарское парикмахерское, И эта гибельная ночь на зимней реке. «Ох, ноженьки вы мои, ноженьки!» Бормотал Шорник. Чтоб вы уж отболели, отвалились, тудыли, судыли. Смерть Гитлеру придумают же. Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси, мало ли. Война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездят туда-сюда. Понесет ли шаг такого же героя? Огонек, вот он, маргат Голос шорника мягчал, растягивался, будто куделя на прялке. Перешел в мык, и мык слился с беспокойным прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами, и все сучил и сучил шорник ногами отыскивая им подходящее место. Сипела в догорающей лампе. Огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатала ветром, не ухала в трубе, не стучала на крыше, лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок, да сонно шуршала за стеною по бревнам. Да стронула, наглядевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя: все торопятся, все бегут, иной раз уж и сами не знают куда и зачем, совсем сбиты с панталы коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно. Голодный-то тридцать третий год давно прошел — Забылся, получивши на месяц муку, Женщины замешивали ее в одну квашню, Стряпали вкусно, пышно, Ели кому сколько влезет, А после пухли без еды. Война еще научит чалдонов, Вернее, челдонок всему, Стряпать, Муки горсть, картошек ведро, Собирать колоски, Перекапывать поля с мёрзлой картошкой, Есть оладьи из колючего овса, Пахать на коровах, Таскать на себе вязанки, Высокие заплоты, где и ворота, Спалить на дрова, Открыто жить, вместе со всеми тужить И работать. Работать, работать с копом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку. Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная. Там, где-то далеко-далеко, а она вон как, везде и всюду. По всей земле, всех в борьбу, Как в водоворот ко всякому своим обликам. Время от времени еще вздымался С реки порыв ветра, И тогда сжимался огонек в лампе. Вдавливало в трубу дым, Он начинал пухнуть, В печке делалось ему тесно, И в щели неж кирпичей в подтопок тянула удушливой чернотой, которую тут же свертывала, всасывала обратно в трубу, и дым, словно колдун Черномор, качнув бородою, улетал вверх, раздувало и несло следом искры, взрывалось по всей печи пламя. Дверь обмерзла в щелях и в пазах. На грязном полу, заваленном лоскутьями кожи, мекиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса, и на пороге в притворе толсто обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров наверх два кругляшка сырой березы. И какое-то время сидел, слушая гуденье в трубе и пощелк разгорающейся печки. Меня трясло. Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость. Тем временем снова засветились щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее запахло смолою. Потными хомутами, седелками, шлиями, Развешанными вдоль стен, Наваленными в угол избушки и под стол. На столе нехитрые приспособления, Шорницкий инструмент, банка с гвоздями и шпильками, Шилья, наколюшки, самодельная игла, На косичке окна жгутом свита Проваренная дратва со вкрученными в нее медными проволочками. Выше, на надбровником окошка, совсем уж ни к селу, ни к городу, плакат закопченный. Изображен молодой человек со значком на груди. Бодро вышагивал он на лыжах вдоль опушки красивого березника. Внизу плаката били по глазам красные буквы. «Будь готов к труду и обороне!» «Будь готов! Пожалуй, был бы уж готов, если б...» Я еще раз обвел взглядом Шорницкую, прислушался к сонным стонам Шорника и вяло заключил. «Да, конечно!» Пожимал бы теперь лапу небесному привратнику. И тут же увидел привратника с лицом постным и строгим, Смахивающим на коменданта нашего ФЗО. Он босой шел по ухабам снега, С позолоченной уздечкой в одной руке, Хомут с веревочными гужами был у него на другой. Взгляд святого умоляющий, скорбен, но я твердо заявил. На ФЗОшника никакой хамут не наденешь. Ни в чертей, ни в святых ФЗОшник не верит. Мастеру верим. Мастер у нас Виктор Иванович плохих. Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь еще, комендант. Домал, не узнаю. Крылышки приделал. Песочить за самоволку явился. на кого- вот! Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки. Шорник не дал досмотреть этот жуткий, противоречивый сон. На место! Пошел, пошел! Словно псу подавал он команду по талкивая меня к нарам. Я, промаргивая пялился на него и понять не мог, где я, что я. Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного подмышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и лошадью. В том, как вел меня шорник, И в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину в головах, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы боли не причинить, укутал мои ноги, во всем этом было что-то все же женское. Вроде бы и бабушкина даже. Воркотня шорника и та напоминала бабушкину воркотню. И когда на меня тяжело ухнула пахнущая снегом, и чуть, совсем уж чуть, вагонной карболкою пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного «Спи, Господь с тобой! Христос с тобой!» но. Ничего более не последовало, и я разомкнул глаза».